На следующее утро я снова приехала в больницу, уже без Берри, зато с яблоками, апельсинами и коробкой конфет. Полина узнала меня и без слова выписала пропуск, только потом приняв коробку. Максима уже действительно перевели из реанимации в обычную палату. Правда, мне пришлось немного подождать в коридоре, потому что в палате Максима находился заведующий с какими-то коллегами. Маленький Наполеон в упоении вещал, заложив правую руку за полухалата. «Этот пациент очень долго находился в коме, и уже стоял вопрос об отключении его от системы жизнеобеспечения, но я настоял на проведении смелого эксперимента. Мы на свой страх и риск ввели ему новый перспективный препарат, одобренный самим Шерешевским, и результат презошел все наши ожидания. Как видите, больной не только вышел из комы, Он явно идет на поправку. Организм, конечно, еще не полностью восстановился. Пациент еще очень слаб, но это уже вопрос времени и правильной реабилитации. Вот его ведущий доктор Дроздов. Он будет наблюдать и докладывать мне лично, как пойдет выздоровление». Наконец император со своей преданной свитой покинул палату. Андрей, проходя мимо, подмигнул мне, и я вошла к Максиму. Он уже полулежал в кровати, хотя был еще слаб, заулыбался при виде меня. Ого. Одно уже хорошо. Он меня вспомнил. Привет тебе от Бэри, проговорила я первым делом. Он по тебе очень соскучился. Спасибо тебе, что не оставила его без присмотра. Разве я могла? Бэри замечательный. Да, влип я и собаку одну оставил. Если бы не ты, а как ты меня нашла? О, это долгая история. Да я вроде никуда не тороплюсь. Он огляделся. Палата была на четверых, на одной койке у окна спал молодой совсем парень с ногой в гипсе. Другая была разобрана, валялась на ней скомканное одеяло, но хозяин койки отсутствовал. Третью койку занимал Максим, четвертая пока пустовала. «Ненадолго», — сказала мне сестра в коридоре, — «скоро больного привезут». «Нам здесь никто не помешает», — сказал Максим. Я внимательно взглянула на него и проговорила. «Вообще, нам много нужно друг другу рассказать, и начать нужно с манускрипта». «С какого манускрипта?» Он невольно отвел глаза. вот только не надо делать вид, что ты не понимаешь, о чем я говорю. Манускрипт Мельца...» «Что ты знаешь о нем? Максим смотрел на меня с удивлением и даже, кажется, с испугом. «Знаешь, лучше уж я расскажу тебе все, что произошло за время твоего отсутствия, а потом ты ответишь на мои вопросы». Предупреждаю, их много, так что готовься. И я начала рассказывать о том, что случилось со мной за последние две недели. Он слушал меня с нарастающим удивлением. Потом это удивление переросло в самое настоящее изумление, и в конце уже Максим глядел на меня с несомненным уважением. В процессе моего рассказа распахнулась дверь, и санитары вкатили каталку, на которой лежал больной. Голова его была забинтована, так что совсем не видно лица. Санитары ловко переложили больного на кровать и ушли, а вошедшая медсестра проверила, все ли в порядке, после чего сказала, что больной спит после наркоза, а когда очнется, чтобы позвали ее. И ушла. А я продолжала свой рассказ. «Вот, я тебе все честно рассказала, а теперь твоя очередь. Расскажи, как сам ты оказался замешан в это дело». Максим вздохнул, потом покрутил головой и, наконец, нехотя заговорил. «Со мной все просто. Я по профессии книжный детектив». «Кто?» — переспросила я. «Что это за профессия?» «Я специализируюсь на поиске по заказу библиотека коллекционеров редких книг и манускриптов». «Надо же! Не знала, что есть такая профессия». «Я грешным делом подумала, что книжный детектив — это герой детективного романа, вроде Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро». «Нет, это вполне реальная профессия, хоть и редкая». Может быть, я один из последних ее представителей. И вот некоторое время назад ко мне обратился некий таинственный человек. Что за человек? Честно говоря, я его даже ни разу не видел. Он связался со мной по электронной почте и сказал, что хочет найти знаменитый манускрипт Мельца. В знак серьезности своих намерений и для оплаты моих расходов на поиски он перевел мне на карту вполне приличный аванс, и я начал работать. Я выяснил, что манускрипт, который мне поручено найти, разделен на несколько частей. На семь. Ну да, я нашел первый фрагмент. Тот, который был спрятан в пакете с кормом для Берри. А его ты нашел у библиотекарши Берты Альбертовны, так? А второй фрагмент ты купил у этого дурака-племянника в галерее? Ну да, он от жадности совсем ополоумил. Продал мне книгу, хотя обещал другому. Но меня не ограничили в средствах, так что я не торговался. И вот когда я уже шел по следу третьего фрагмента, меня сбила эта чертова машина. Ты об этом ничего не помнишь? Последнее, что я помню, это глаза водителя, который направил на меня свою машину. Это не было случайным наездом, он специально сбил меня. Я помню этот взгляд за стеклами очков. В золотистой оправе? Да, верно, откуда ты знаешь? Этот человек, он постоянно идет по моему следу. Наверняка он тоже охотится за манускриптом. «Но кто он такой? Откуда он знает про манускрипт?» «Не знаю», — честно ответил Максим. «Но видно, что он твердо настроен получить манускрипт, раз на убийство пошел». «Но пока ему немного удалось». Вдруг Максим нахмурился. «Какое сегодня число?» «18 ноября». «Черт, это же последний день!» Он спустил ноги с кровати, попытался встать, но покачнулся и едва не упал. «Черт, я еще ни на что не гожусь!» «Куда ты собрался? Ты целых две недели пролежал в коме, только сегодня тебя перевели из реанимации. Конечно, ты еще не готов куда-то идти». «Но сегодня последний день», — в голосе его прозвучало отчаяние. «Последний день чего?» Он все еще молчал, глядя в пустоту. «Да говори уже. Кажется, мы уже так много рассказали друг другу, что можно уже ничего не скрывать. Говори. Может быть, я смогу тебе помочь?» «Да, ты, конечно, права. Не знаю, могу ли я...» подвергать тебя такому риску?» «Да пока ты лежал в коме, со мной столько всего случилось!» «Ладно, перед тем, как я попал сюда, я спрятал тот самый фрагмент манускрипта, потому что заказчик предупреждал меня, что очень опасно держать их вместе, что за ними идет охота. Уж это я знаю, но ни за что не скажу, что все фрагменты хранятся у меня в квартире, их охраняет Берри. И я уже хотел достать его, но тут как раз это и случилось». Он выразительно обвел глазами палату. В результате третьего фрагмента я не получил, и этот второй могу потерять. И где же этот фрагмент? На речном трамвае. В каком еще трамвае? Ну, речной трамвай, кораблик, который ходит по Неве, перевозит пассажиров и туристов. И сегодня как раз последний день навигации, последний день, когда эти кораблики ходят по своему маршруту. Так что сегодня последняя возможность забрать этот фрагмент. «А я еще не в форме». Максим снова попытался встать, но даже не смог приподняться и спустить ноги с кровати. «Тише, тише, ложись. Я же сказала тебе, что все сделаю. Только скажи, какой кораблик мне нужно искать и где на нем эта часть манускрипта?» «Ладно, запоминай. Это кораблик, который ходит от Красного моста на мойке. Этот трамвайчик называется «Орион». Он белый, с широкой красной полосой по борту» на нем работает матросом такой рыжий парень его зовут жора он обещал мне помочь хорошо все поняла тогда я побегу давай сегодня последний день